Разумеется, такое возвышение незнатного псковского дворянина вызвало у старого родовитого боярства, пренебрежительно смотревшего на провинциалов, цели дворцов и приказной бюрократии, раздражение, а близость воеводы к монарху – зависть. Афанасий Лаврентьевич Ордин нащекин по уровню образованности, государственному уму, дипломатическим способностям, явно превосходил большинство политических деятелей своего времени. Знать не прощало ему и то, что он открыто критиковал косность, неразвитость бюрократии, ее постоянные интриги против него. Ему больше других стремились вредить царедворцам. Московское правительство, приняв шведское предложение о мире, начало подготовку к переговорам. Находясь в царевиче-ведмитриеве, лифлянский воевода Ардин нащекин узнал, что его назначили вторым уполномоченным на предстоящих переговорах со шведами. Русское посольство на переговорах возглавлял боярин князь Прозоровский. Но при этом царь уполномочил ордена Нащокина секретно вести со шведами переговоры по наиболее важным вопросам. Вновь царь отправлял Афанасия Лаврентьевича как своего личного посланника с особым заданием. «Промышляй всякими мерами», — поручал царь воеводе и дипломату, — Чтобы у шведов выговорить в нашу сторону в Канцах и под Ругодевом, корабельные и от тех пристаней для проезда Кореи на реке Неве город Орешек, да на реке Двине город Кукинос, что теперь царевичев Дмитриев, и иные места, которые пристойны. Примечания. В Канцах и под Ругодевом. шанс на Неве и Нарва. Конец примечания. О своих переговорах Ордин Нащекин должен был постоянно сообщать не в посольский приказ, а в приказ тайных дел. Когда русское посольство прибыло под Нарву, то послы потребовали для охраны отряд из войска боярина Хованского, однако тот, чтобы навредить Ордину Нащекину, отказался это сделать. Началась длительная переписка с Москвой, закончившаяся гневным вмешательством самого царя. Прибывший из Первопрестольной царский гонец передал Хованскому слова Алексея Михайловича. «Афанасий, хотя отечеством, то есть знатностью рода, и меньше тебя, однако великому государю служит верно, от всего сердца, и за эту службу государь жалует его своей милостью» так тебе, видя к нему государеву милость, ссориться с ним не для чего, а быть бы вам с ним в совете и служить великому государю сообща. А тебя, князя Ивана, взыскал и выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своей службою возноситься ненадобно за непослушание и за Афанасье, то есть ордена Нащекина». Тебе и всему роду твоему быть разорену. Наконец, уже глубокой осенью, 17 ноября 1658 года, в деревне Валиесар, вблизи Нарвы, начались русско-шведские переговоры. Русская сторона была подкреплена сорокатысячным войском, расположившимся под Гдовом переговоры правительственных делегаций проходили напряженно и бурно. Шведские послы настаивали на восстановлении в полной мере условий Столбовского договора 1617 года, а русские стремились сохранить завоеванные города, требовали закрепления за Россией Карельской и Ижорской земель, а также предоставления свободной торговли для русских купцов. Помимо общих дискуссий, Ордин Нащокин тайно встречался со шведскими послами и говорил о выплате России большой суммы денег за уступку городов Нарвы, Риги и Ревеля. Русское посольство решительно настаивало, чтобы шведские войска были выведены из Курляндии, а оплененный герцог Яков с семьей возвращен в Митаву. Задачи, поставленные перед правительственной делегацией Алексеем Михайловичем, благодаря дипломатическому искусству ордена Нащекина, были успешно выполнены. 20 декабря 1658 года был подписан договор о перемирии между Россией и Швецией сроком на три года. По условиям Валийсарского перемирия Россия сохраняла за собой на это время все ливонские города – Ей возвращались Гавани на Двине и Нарве, а также небольшой участок Финского залива. Хотя и временно Россия возвратила себе выход к Балтийскому морю, что имело важное не только торговое значение.